Глава сорок третья «Викинг!» – прошептала я, обращаясь к щенку. «В доме есть еще кто чужой?» Сама же немигающим взором уставилась на распростертое на полу тело. Тем временем мелкий высунул любопытную мордочку из-под кровати и забавно подвигал носом. Потом вылетел наружу и побежал к двери. Я не стала его останавливать. Прежде всего викинг – сторожевой пес у которого генами предопределено защищать хозяев. Сама же, стараясь не шуметь, вынула из комода крепкие атласные ленты и подступилась к, казалось бы, бездыханному телу незнакомца. Он пах? Нет, не так. От него воняло застарелым потом и какой-то сивухой. Поморщившись от неприятных запахов, завернула его руки за спину и принялась туго стягивать импровизированными веревками. Вдруг издал он резкий звук и даже чуть приподнялся. Но верная сковородка лежала рядом со мной. Я сама не поняла, как она опять оказалась у меня в руках. И через мгновение железо вновь тюкнулось в многострадальный затылок злоумышленника. Тело мужика снова обмякло. А я, нервничая и дыша через раз, быстро намотала узлы и скрепила кисти страдальца двойным узлом. Тем временем прибежал викинг радостно тявкая и виляя хвостом. Получается, ночной гость был один. Но это вовсе не значит, что где-то поблизости нет его подельников. «Тише, дружок!» — остановила я разошедшегося щенка. «Дело еще не сделано, мне все еще тревожно». Подойдя к столу, быстро запалила лучину и поставила ее так, чтобы свет лампадки освещал лежащего человека. И только затем второй лентой связала ступни а потом третий соединила ноги и руки. От такого издевательства позвонки Плешивого хрустнули, и он взвыл от боли и очухался. Надо было брать сковородку побольше. И да, гимнаст из него никакой. — А-а-а! — просипел он. — Больно! Помогите! — Ну, милок, тебе сейчас никто не сможет помочь, кроме меня. Фыркнула я чувствуя, как немного отпускают стальные тиски страха, сковавшие сердце. Присев на край кровати, попыталась заглянуть в его лицо. Не вышло. Он уткнулся лбом в пол и все время дергал всем телом, пытаясь освободиться или же ослабить натяжение. «Знаете, вы сейчас похожи на охотничий лук, правда весьма потрепанный, знавший лучшие времена. Только тетива из лент вас и украшает» из меня так и лилось ехидство вперемешку со злорадством давайте поговорим вы же не против стерва прошипел тот продолжая дергаться ай ой ай ай я резко встала мужик замер видать опасался от меня еще одной сковородочной затрещины подойдя к нему ближе носком туфли толкнула так чтобы повернуть вонючку на бок и ему удобнее говорить и мне проще отслеживать эмоции на да не очень приятном лице». «Вы вломились в мой дом с неясными и, скорее всего, с плохими намерениями. Так теперь еще и смеете оскорблять меня?» Договорив, легко подняла уже любимое оружие, прокрутила ее в руке и бесстрашно потребовала. «Давай!» – перешла на «ты». «Колись, для чего заявился и где твои подельники?» В тусклых глазах мужика мелькнул страх. Он, как завороженный, следил за моей рукой, в которой я держала сковороду, но молчал. «Зря не отвечаешь». Зло оскалилась я и, резко замахнувшись, со свистом опустила снаряд вниз, прямо в сторону его дряблого синим носом лица. «А, -а, а — завопил он так, словно его тут разрывают на тысячи мелких кусочков. «Прекрати орать!» — рявкнула я, резко останавливая сковородку в паре сантиметров от его лица. «Ты!» – ошалело, вращая глазами, испуганно пропищал он. «Да я. А теперь слушай меня внимательно. Ты сейчас все мне расскажешь, иначе расквашу твой нос в лепешку, выбью глаза и все зубы, те, что у тебя еще есть». Не знаю, что он увидел в моих глазах, но часто-часто закивал, соглашаясь. «И?» Нетерпеливо постучав ногой по полу, поторопила его я. Не знаю, как зовут того господина. Он пришел в окраинную таверну, укутанный с ног до головы в темный плащ, с надвинутым на глаза капюшоном. Дал мне денег, чтобы я следил за вашим домом. Я самый ловкий домушник в специи. Не применул прихвастнуть он. И приказал, ежели вы останетесь без охраны, пробраться внутрь. И выкрасть все свитки, что попадутся. На первом этаже ничего не нашел. Пришлось идти на второй. Ты один или там снаружи еще есть кто-то? Я всегда работаю один. Гордо выпить щетинистый подбородок заявил он. Прищурилась, оценивающе посмотрев на лежащего передо мной человека. Большой синюшный нос, сеточка голубовато-бордовых капилляров. Впалые давно небритые щеки мелкий безвольный подбородок, низкий лоб и глубоко посаженные невнятного цвета глаза. Света настольной лампы хватало, чтобы разглядеть вора. Выводы напрашивались сами собой. Тут я услышала, как заскрипели входные ворота, а ключи от них были всего у нескольких человек. И это мог быть только Венни, поскольку Никола и Вальтер только-только добрались до Дарио. Перешагнув тихо чертыхающегося домушника, Поспешила вниз, чтобы лично встретить телохранителя. Думала ли я, что мой охранник замешан? Да, такие мысли мелькали. Даже такие, что его подкупили. Но потом поняла, что если бы это было действительно так, то мужчина давно бы обыскал весь дом и нашел все, что ему нужно. Поэтому парень точно ни при чем. «Венни!» – обрадованно воскликнула я, выбежав на крыльцо. Телохранитель как раз спешился с коня. «Дона Роза, прошу прощения, я вас, наверное, разбудил?» Поклонился мужчина. «Нет-нет, разбудили меня совсем иные обстоятельства. В мой дом забрался вор». «Что?» Даже в темноте двора я видела, как от удивления расширились его глаза. «Да, он сейчас лежит у меня в комнате, связанный. Нужно его посадить под замок, а утром отвезти в темницу. А там уж решат, что с ним делать дальше». «Посадят его!» Грозно заявил мужчина и, обогнав меня, помчался в дом. Перепрыгивая через две ступеньки, буквально взлетел на второй этаж и ворвался в мою комнату, чуть не содрав дверь с петель. Мерзавец, как и ожидалось, никуда не делся. Продолжал пыхтеть и изворачиваться, чтобы принять более удобную позу или же освободиться, а может, все вместе. «Ого!» Удивленно воскликнул Венни, круглыми глазами глядя на открывшуюся его взору картину. ну как?» «Вот этим приголубила!» Кивнула на сковороду, лежавшую на кровати, а потом уже обездвижила полностью. «Да, дела! эка дивно вы его связали! Представляю, как сильно ноет у него спина!» Восхищенно глядя на меня, присвистнул Венни. «Исчё как болит, мил человек!» «Освободи из позы этой гадкой! Умоляю! Сил терпеть никаких нет!» Вэнни, недовольно усмехнувшись, одним движением ножа разрезал ленту, скреплявшую руки с ногами, и развязал путы на ступнях вора, чтобы тот мог идти самостоятельно. «Только без глупостей, коли жизнь дорога!» Предупреждающий прорычал охранник и ткнул пленника острым кончиком ножа между лопаток. Тот, естественно, взвыл от боли. Ну, а стерегся делать резкие движения. «Я его запру в подвале, который за конюшней. Оттуда он никуда не денется. А после проверю территорию вокруг дома. Он наверняка где-то лежал и следил за всеми нами». И дождался, когда все мужчины покинут дом, чтобы обыскать тут все. Ведь женщины такие беззащитные существа, не так ли? Ехидно скинув правую бровь, добавила я. оставшись одна Обессиленно рухнула на стул и почувствовала, как меня накрывает волна отката. Ладони задрожали, тело покрылось противными холодными мурашками. Обхватив себя руками, постаралась успокоиться. Викинг подбежал к ногам и ласково прижался. Подняв мелкого на руки, прижала к груди, греясь его теплом. — Спасибо тебе, дружочек! — прошептала я, глядя в преданные глаза щенка. Кабы не ты, не знаю, чтобы этот мужчина со мной мог сделать. «Ря!» И шершавый язык лизнул меня в щеку. Тихо рассмеявшись, погладила любимца и опустила его на пол. «Пойду умоюсь и отправимся почевать С этими словами пошла в ванную, чтобы немного сполоснуть лицо прохладной водой и прийти в себя. Ну и ночка выдалась. Надеюсь, такого больше не повторится. Увы, нервы у меня не стальные, их беречь надо.